Глава 11. Нет Марта, этот мир кошачий ад. Закон любого уважающего себя кота. Сумка хозяйки ежедневно должна быть подвергнута тщательной проверке. Изнутри. Кот Брысь. На факультативе Аннет было немноголюдно, из нашего класса я насчитала всего троих. Бейти, которая первой подошла ко мне на уроке геометрии, При виде нас улыбнулась и помахала. А вот ее высокая и худая подруга даже не оторвалась от чтения учебника. Тарзак, проводивший меня в класс, оказался единственным парнем, и я не сдержала удивления. «А почему здесь только девушки?» «Им легче дается геометрия», — понимающий улыбнулся блондин. «А парням физика. Во всяком случае, так считается». Например, факультатив отца посещает лишь одна девчонка. "Вина", мрачно закончила. "Понятно. Признаюсь, помогая мне сесть, шепнул Тарзак. Я держусь на факультативе исключительно потому, что Анет близкая подруга моей матери, иначе давно был бы отчислен, как ловис. Кстати, этот упрямец не оставляет попыток вернуться и наверняка добьётся своего". Чертёж Жак он хорош, но так влюбился в преподавательницу, что на уроках лишь любовался ею, а Аннет очень строгая. Замечательно, проворчала я, понимая, что зря вызвалась посещать углублённые занятия по геометрии. Не скажу, что геометрия мой любимый предмет. Да, она давалась мне довольно легко, но я не получала особенного удовольствия, а глаза собравшихся здесь сияли энтузиазмом. когда девушки спорили, обсуждая задания, сыпали незнакомыми терминами и иногда кокетливо посматривали на Тарзага. Кстати, потянув парня за рукав, я виновата призналась. «Я сказала Роктору, что иду с тобой на свидание». «Да», — выгнал он светлую бровь. «А что он ответил?» «Что тоже пойдёт». Радуясь, что парень не стал возражать, улыбнулась я. «Э-э», — растерялся Тарзаг, — А может, ты распределишь нас по дням? Допустим, я погуляю с тобой сегодня, а Звезда и Надежда Академии завтра. То есть ты не против? Облегчённо выдохнула я. Не скажу, что мне приятно, пожал он плечами, но я понимаю, что тебе нужно присмотреться и решить, кто из нас лучше тебе подходит. Поэтому согласен потерпеть, особенно если первое свидание со мной. Спасибо. Искренне поблагодарила я и немного помялась. Но ситуация немного сложнее. Не говори, что в нашем треугольнике есть ещё и четвёртый. Наигранно схватился сосед за грудь. Я этого не переживу. Кто это? Ловис? Я заметил, что ты ему тоже понравилась. Брейс ему понравился, хихикнула я, вспоминая, как на балу Сфинкс ловко забрался на высокого парня и уселся ему на голову. Нет, это Майта, девушка, моргнув опешил Тарзак. Как так? Это двойное свидание, объяснила я. В вашем мире так не делают, когда две парочки идут на совместное свидание. Это весело, но боюсь, не в этот раз. Тарзак выглядел озадаченным, но в серых глазах я заметила ироничный огонёк. Улыбнулась. Дразнишь меня, чуть-чуть. Согласился он. Мне было приятно услышать слово парочка. Я отвела взгляд, понимая, что зря волновалась. Вспомнила предупреждение Майта о том, что симпатичный блондин уже со многими девчонками встречался и уступает в популярности лишь Ректору. Раскрыла учебник и, гадая, что именно мы будем делать на факультативе, вбирала в себя информацию со страниц. В аудиторию вошла Аннат. Приготовьте мелки. Мелки? встрепенулась я. У меня этого не было, новенькие мне обязательно, успокоила учительница. Ты пока присматривайся, самостоятельно повторять не пробуй. Первые пентаграммы нужно строить под присмотром более опытного колдуна. Я могу в этом помочь, вытянул руку Тарзак. К сожалению, мягко улыбнулась Анет. Тебя никак нельзя назвать опытным. А я справлюсь. Громко спросила Бейти: "Думаю, у тебя получится". Задумчиво кивнула женщина и, поправив выбившуюся из строгой причёски чёрную прядь, добавила: "Если справишься, то получишь дополнительную оценку". Бейти расцвела, и схватив рюкзак, вскочила с места. "Тарзак, давай меняться". Парень на миг насупился, но неохотно собирая свои вещи, подмигнул мне. Хорошо, что после уроков меня ждёт компенсация. Я лишь хмыкнула. Это что он имел в виду? Прогуляемся полчасика по парку или что тут у них? Это и свиданием трудно назвать. Стоит представить, как будет хмуриться ректор, а майта висеть на нём. Становится неприятно. Не уверена, что шуточки Тарзага спасут вечер. Лучше всего было бы забыть о встрече, но Если честно, мне было очень любопытно посмотреть на этот мир. Пока, за исключением замка и академии, я ничего толком не видела. Это же другой мир, здесь витает волшебство, творятся чудеса, а всё, что я вижу учебники и мрачную физиономию Братца. Даже факультатив по ритуалам, от которого ожидалось нечто удивительное, прошёл невероятно скучно. Два часа я рисовала в тетради схемы, а Бэйти с линейкой и угломером скурпулезно проверяла каждую линию. Я переделывала, перечерчивала, правила, пока перед глазами уже не замелькали разноцветные фигуры. «Не могу больше», — отодвинув тетрадь, сдалась я и, зажмурившись, несчастно призналась. «Кажется, я совершенно не приспособлена к этому. Жаль, что все твои усилия прошли даром». Вообще-то ты молодец, расщедрилась на похвалу Бейти. Я думала, что сбежишь от меня после третьей переделки, но ты мужественно выдержала 11. Это рекорд. И пусть у тебя всё так же ничего не получается, я вижу, что есть важное терпение и упрямство. Значит, всё получится. Как дела, девочке, подошла к нам Анет. Она полистала мою исчёрканную тетрадь и хмыкнула, закрыв её. На меня даже не посмотрела. "Бейти, отлично", уже удаляясь, добавила. "Гелия, хорошо, с минусом. Вот видишь", радостно пожала мне руку девушка. "Даже Анат тебя отметила. Не сдавайся. Давай ещё раз перечертим для закрепления". "Хорошо", преодолевая нежелание, согласилась я, и мы склонились над тетрадью. Когда нас отпустили, я поднялась с трудом. В голове гудело, ноги подгибались. Держась за стол, я разминала стопы, перекатываясь с пятки на носок. Ко мне приблизилась Аннет и мягко похлопала по плечу. Как ты? Тело затекло, ответила я, и устала, будто марафон пробежала. Мама всегда говорит, что усилия умственные сопоставимы по энергозатратам с физическими. Не в этом дело, собирая тетради, мягко перебила Аннет. Это же не просто рисунки гелия, это магические схемы. Мало правильно начертить линии, нужно вдохнуть в них жизнь. Присядь, немного отдохни. Даже иномирным ведьмам нужно восстанавливать силы. Я послушно плюхнулась обратно и покосившись на Тарзага, который в другом конце аудитории отчаянно спорил о чём-то с Олной, тихо призналась: "Анет, я виновата перед вами. То, что вчера приключилось с доской моих рук дело, точнее, не рук, не знаю, как объяснить иначе. Простите меня, пожалуйста. Что? Обернулась она. Ты о чём говоришь, Гелия? Ваша доска, смущённо пояснила я. Она взорвалась вчера. И ты утверждаешь, что дело в тебе? Анет подошла и присела рядом. Я прикусила губу и кивнула. А женщина неожиданно засмеялась. "Хвала Печати. Я уже увольняться собралась". "Почему?" заволновалась я. "Из-за порчи имущества академии, но это моя вина. Я расскажу об этом ректору, признаюсь". "Дело не в тебе", остановила меня Анат, и, взяв мою ладонь, посмотрела в глаза. "Возможно, ты ещё не слышала о проклятии демонов". "Нет", улыбнулась я. Но вот о демонах слышу постоянно. Заболеть им может любой колдун, продолжила Аннет. Это не зависит ни от силы, ни от ранга, ни от мастерства. Проклятие просто приходит к кому-то из нас и обращает магию против её владельца. С этого момента всё, что бы колдун ни сделал, обращается во зло. Некоторые исцеляются, а другие у меня нехорошо сжалось внутри. даже пальцы задрожали я молча ждала продолжения понимая что это нечто очень важное хоть и ужасно страшное что не выдержала я паузы ты же слышала о печати печально улыбнулась анат и поднялась если нет то советую спросить санакана верховный уверен что ведьмы не подвержены проклятию что у вас иммунитет но на твоём месте я бы пастереглась и она покинула кабинет я растерянно открыла сумку и машинально складывая туда учебник тетради и прочее пробормотала так колдуны болеют что же это за печать такая неужели тех кто не может излечиться от этого проклятия просто изгоняют как жестоко похолодев вспомнила слова тарзага который предупреждал, что рок то рожелеть нельзя, и даже дыхание перехватило, что если мама моего браца заболела, что не оправилась от проклятия демонов, а добрый волшебник Санакан просто избавился от жены. Да тут же устроил отбор на вакантное место и выбрал при этом не весть каким чудным ветром занесённую в Илиар ведьму, ведьмы не подвержены проклятию. А чтобы сыночку не пришлось в будущем возиться с какой-нибудь больной колдуньей, сразу прибрал к рукам и меня. Всё перевернулось с ног на голову, и стало так тоскливо, что захотелось волком выть. Ай! Я изумлённо воззрилась на Брыся. Ты чего кусаешься? Мры? Глянул на меня Сфинкс и подмигнул, потёрся о мою ладонь. Мря. Я в порядке. Ощущая, как нахлынувшее унылое разочарование потихоньку отпускает, улыбнулась я и погладила кота. Правильно говоришь, Брысь. Не зачем опасаться чего-то неопределённого, когда рядом живой и кусачий кот. Что бы я без тебя делала? Осторожно отодвинуло животное и в поисках пластыря покопалась среди крошек от коржиков. Ты уже всё сожрал, пожурила сфинкса. И как в тебя всё убирается, ты точно не демон. Ай, покопалась в поисках второго пластыря, а в дверях уже поджидал Тарзак. Ну что, ведьма, идём на свидание? Привалившись к косяку, весело спросил он. Я залепила ранку на втором покусанном пальце и пересчитав оставшиеся пластыри, ехидно ответила. Кто не спрятался, брысь не виноват. Обсуждая урок, мы спустились в холл. где Тарзак встал как вкопанный, сверкнул глазами, будто молния среди туч показалась. А она что здесь делает? Я тоже заметила Вину, и вопросительно посмотрела на ректора. Брю нет, опершись на белоснежную колонну, скрестил руки и отвернулся. Ну и ладно, сама разберусь. Поправив ремень на сумке, я направилась к кузине Братца. Передай, пожалуйста, Санакано и моей маме, что мы с роктором задержимся. Прости, она оборвала меня на полуслове с раздражающе приветливой улыбкой. Но я не могу этого сделать. Я иду на прогулку с вами. Тебя никто не приглашал, сухо осадила я. Она пригласила. Вина вытянула из-за колонны сопротивляющуюся Майту. Девушка вырвалась и посмотрела на меня виновато. Сама не понимаю, как это получилось. Зато я понимаю, хмыкнула я. Не сомневаюсь, что вина запросто обвела подружку роктора вокруг пальца, чтобы не отпускать потенциального жениха на опасное свидание. Впрочем, это доказывало, что девушка в себе не так уж уверена, раз ревнует и желает присутствовать на прогулке. Что ж, это её проблемы. Я отступать не намерена. Мне без разницы, кого выберет роктор, Майту или Вину. Главное, чтобы от меня отстали, и ещё неплохо бы найти виновника обидевшего моего брыся. Идём или нет? недовольно спросил роктор. Майта, убедившись, что я не злюсь, тут же уцепилась за мой локоть. Мы вас целый урок ждём. Что так долго? Анет проверяла Гелию, осторожно обхватив ладонь моей свободной руки. пояснил Тарзак. Так и велась у её стола, словно чёрная лебедь. А у вас есть лебеди? встрепенулась я. За Академией есть озеро слёз, кивнула Майта. Их там много, и чёрных, и белых, и синих. Что? растерянно перебила я. Каких каких? А тебе красных подавай, со смешкой спросила девушка. У нас только такие. Извини, нормальный цвет, красивый. Ты сама посинеешь, когда достигнешь полной ведьмовской силы. Посинею? Совсем опешила я. С чего ты взяла? Ты сама призналась об этом Найнсе, она ошибнула у Миано, а он рассказал мне, гордо разложила схему сплетений Майта. Трудно узнать изначальный вариант, пробормотала я, и смекнув, что это мне на руку, позвала: "Эй, роктор, пойдём любоваться синими, как ведьмы лебедями". Да хоть лысыми, как твой кот, шагая впереди всех, передёрнул он плечами. А тебе не кажется странным, что твоя девушка идёт под руку с ведьмой, а твоя кузина плетется следом, будто обиженный ослик. Мне всё равно, было ответом. Спасибо, что беспокоишься обо мне, сестрёнка, прилетело в спину. Зато я вас всех вижу, я поёжилась, ощутив себя окружённой. Следит, значит, стряхнула навалившееся оцепенение. Ребята, а как вы развлекаетесь? Расскажите мне, интересно, как проводят свидания колдуны? Мне это неизвестно, не оборачиваясь, буркнул Роктер. Он не ходит на свидания, счастливо сообщила мне Майта. Но благодаря тебе я стала первой, кто удостоился высокой чести. Рада, что ты считаешь это честью, саркастично фыркнула я и возразила. А как же слухи, что ректор меняет девушек чуть чаще, чем тарзак? Какие ещё слухи? заволновался блондин и белозубо улыбнулся. Я посещаю два факультета Евагелия, плюс подработка в библиотеке. Разве у меня остаётся время на свидания? ну, протянула я, не питая иллюзий. Раз ты не делаешь домашние задания, то Я обиделся. Игриво насупился Тарзак, но тут же переключился. А вот и озеро. Я смотрела ухоженную площадку, посередине которой была натянута сетка, вроде нашей волейбольной, а дальше блестела вода. И на ровной поверхности скользили, будто неземные существа, разноцветные лебеди. Я вскрикнула от восхищения и, оставив ребят, подбежала ближе. Там действительно были синие лебеди. Оттенки оперения птиц варьировались от белоснежного до и сине-черного, переходя через голубые и синие оттенки. Невероятно! Заглядевшись, я оступилась на ровном месте и покачнулась, но Роктор, тоже подошедший к озеру, поддержал за локоть. Виина, заметив это, резко отвернулась, а брюнет утянул меня от воды. Осторожнее, ведьма, тут глубоко. Переживаешь, что отец обвинит в моей гибели тебя, братик, вырвавшись ледяным тоном, уточнила я. Не волнуйся, я прекрасно плаваю. Смотрите, что я нашла, восторженно воскликнула Майта. Пока я переругивалась с братцем, она прошлась по площадке, подкинув мяч в руке, девушка предложила: "Показать, как мы играем. Ты вчера продемонстрировала отдаляясь от роктра, весело парировала я. Эта штука тоже на пичка нагадким зельем. Вот и проверим, заявила она и кинула в меня мяч. Я сложила руки и, подставив предплечья, по волейбольному отбила прямиком на роктра. Тот лишь лениво щелкнул пальцами, и мяч уже летел в Тарзага. Всё произошло так стремительно, что я едва успела повернуться, как блондин, получив удар, взвыл, схватившись за лицо. Он зло взглянул на моего браца. "Ну ты очень больно заволновалась я, подбежав, взялась за сумку. У меня с собой кое-что есть. Сядь, я обработаю. Отразил бы мяч магией". Майта растерянно посмотрела на опухший нос Тарзага. "Как вчера у академии?" "Да, Тарзак", усмехнулся ректор и развернулся к блондину. "Что ж ты не спас себя, как вчера ведьму?" Гелия так благодарна за то, что ты отвёл снаряд Майты. Что случилось? К нам подошла Вийна. Казалось, она искренне посочувствовала Бландину. Го-го, жаль, что среди нас целителей нет. Думаю, стоит вернуться. Ну уж нет, слегка гундося, упрямо заявил Тарзак. Свидание ещё не закончилось. Горазвяно начиналось? невинно уточнила Вийна. Я недовольно покосилась на неё. и, расстегнув сумку, сунула руку, чтобы достать пластырь. Как выпрыгнул брысь. Ребята разом отшатнулись, как при виде гремучей змеи. — Демон его подери! — процедил Тарзак. — Чего у твоего кота глаза такие дикие? — Кажется, ему тоже лебеди приглянулись, — заподозрила я, с гастрономической точки зрения, и потрепало животное по загривку. — Брысь, они тебя самого сожрут! — Бра-а-а! Перебирая задними лапами, гордо пообещал кот. «Неужели ты настолько голоден?» — удивилась я. «Недавно же поел коржиков и... Посмотри, какие птички красивые!» «Мра!» — согласился со мной сфинкс и гулко сглотнул. «Гелия, держи его крепче!» — встревожилась Майта. «Кот может пострадать!» «Не тревожься!» — с усмешкой успокоила я. «Брысь добровольно к воде не сунется!» Заплыв на Синбернаре, оставил в нежной кошачьей душе неизгладимый след. «Мрррр!» Соглашаясь с неопровержимыми доказательствами, печально опустил уши сфинкс, и под дружный хохот, который вызвал мой рассказ о приключениях кота-наездника, совсем сник. «Надо покормить лысого урода!» Старательно пряча улыбку в уголках губ, недовольно проворчал Роктор. Завернув рукава, он кивнул Тарзагу. «Эй, раненый!» Нарисуй ка пентаграмму для переноса вещей и припомни какое ни какое заклинание. Будем грабить Фагана. Ты называешь меня неудачником, а потом просишь о помощи. Возмутился тот и наградил меня неожиданно пронзительным взглядом, а между тем Гелия оценила мои многочисленные таланты, даже назвала меня многоисточником, многостаночником, поправила я. Я осторожно пригладила пластырь к его носу. Ты невероятно талантлив. Если он такой замечательный, снова разозлился ректор и, скрестив руки, предложил ледяным голосом: "Пусть сделает всё сам. Начертит схему, прочитает заклинание и телепортирует голодному демону своей девушки спасительной еды". Посмотрел на соперника сверху вниз. Что, сразу скис? Ты же благородный защитник ведьм? Блондин набычился и засопел. Желваки задёргались. Кодык заходил. Слишком уж старзак разозлился и, кажется, встревожился. Возникло ощущение, что парень что-то скрывает. Спросила как можно приветливей: "Он на что-то намекает?" Но он словно не услышал, втрепенулся и махнул в сердцах: "Хочешь, чтобы я открылся? Хорошо". Ректор тебя подначивает, неожиданно выкрикнула Виина. Молчи, Тарзак, или я тебя не прощу. Она полностью преобразилась. От невинного образа не осталось и камня на камне. Сейчас я бы сравнила её с разъярённой Мегеры. Волосы развевались, рот перекосился, глаза сузились. Но Тарзак никак не отреагировал на её испуганный гнев. Взяв меня за руку, тихо признался: "Я совершенно не владею телепортацией Гелия". Винавата улыбнулся. Ректор прав. Я неудачник. Вина на факультетиве помогала обмануть моего отца, чтобы родители меня не донимали. Майта растерянно присела прямо на траву и болезненно покосилась на бледную от ярости девушку. "Ну ничего себе новости", ошарашенно пробормотала она. Колдовать за другого человека так, чтобы даже опытный учитель не догадался, какой силой нужно обладать, Чтобы провернуть это, примерно такой. Процедив это, Вина щёлкнула пальцами. Пропало и озеро, и лебеди, и ребята. Что не съем, то закусаю, что не закусаю, то помечу, что не помечу, то спрячу под кровать. Кот брысь.